Полупустой аэропорт. Малочисленные пассажиры внутренних рейсов, да несколько рабочих. Две-три сумки едут по кругу багажного транспорта. Никто их не забирает. Лента конвейера время от времени останавливается, австралийский оператор с камерой на плече снимает на улице какого-то мужчину. Этот таксист дает интервью, прислонившись к своей машине худое лицо, типичное для жителя Сараева, кости, обтянутые кожей, пожелтевшие от никотина. Рядом стоит гойка, переводит. Увидев нас, он краснеет, мнется в нетерпении и разводит руками, как бы говоря, что оказался случайно втянут в эту историю. Очевидно, ему не нравится то, что приходится переводить. Они сказали, что оставят нам немного земли, столько, чтобы хватило для могил. Вот что они сказали. В нашем парламенте нигилист хренов. Да пошли они все. Гойка адресует это таксисту, а заодно и австралийцу. Целует нас, обнимает так, что хрустит грудная клетка. Его длинные вялые руки вдруг становятся сильными, как клещи. Красавица и тощий фотограф. Никто из нас троих и подумать не мог, что мы встретимся этим мартовским утром. Прошло девять месяцев с нашей поездки в Хорватию. Срок беременности — срок войны. Гойка притягивает наши головы к себе, прижимается лбом к нашим лбам, спрашивает, как мы отважились прилететь. Тяжелее оставаться там. Он обнимает нас снова и снова. Я замечаю, что на его... Медовые глаза, навернулись слезы. Да, из поэтов тоже иногда льется. Он делает характерный жест, будто отливает. Смеется. Диего распрямляет плечи, вдыхает полной грудью. Воздух еще холодный, но чувствуется, что уже весна. Мы идем к машине. Гойка с гордостью демонстрирует нам свою куртку. Непромокаемую текс. Немецкая. Менялся журналистом из агентства Рейтер. Он хочет, чтобы мы попробовали, какая она легкая. Снимает куртку прямо на улице, а под ней только майка. Она меня спасает. В ней совсем не холодно, даже ночью, при минус 10. Болтает без умолку, рассказывает о преимуществах ткани Горетекс, о литературном журнале, в котором публикуется о своей работе на радио, куда он нас непременно отведет. Там все бойкие, энергичные, головы у них работают быстро, как компьютер. Я смотрю на дорогу, обсаженную липами, на свинцового цвета дома. Почему же мы не приехали сюда раньше? Этот город для нас — спасение. Забраться в него, словно в карман, и чувствовать тепло, идущее изнутри. Голос Гойка тягучий, как смола. Он рассказывает, что в Сараево приехало много журналистов. Проводится международная конференция по Боснии и Герцеговине под эгидой европейского сообщества, что он снова стал подрабатывать с переводчиком, как во время Олимпиады. Диего спрашивает о войне. Гойко выбрасывает окурок из окна. «Весь мир на нас смотрит. У нас ничего не случится». В кафане около рынка Маркаля, куда он нас привез, играет боснийский блюз. Гойко снова курит. Лицо у него, пожалуй, немного опухшее. Он наклоняется и целует мою руку, лежащую на столе. Диего оставил на лавке фотоаппарат. Гойко подтягивает его к себе, качает головой. У Диего все та же заслуженная лейка, которой он снимал те давние репортажи. В этом баре над лавкой, где мы сидим, висит... Первая фотография Диего. Мы с Гойко в обнимку. Он поднял руку, развел указательные средние пальцы, буква В, перед нашими смеющимися лицами. Вы все еще любите друг друга? Шепчет мне Гойко. Да, отвечает Диего. Жаль. Выходим на морозный воздух. Люди заняты обычными делами. Лавки башчаршие открыты. Белые туники с расшитыми золотом краями, горы специй, медной посуды. Какие лица были у евреев, когда они глядели на надвигающуюся беду, но не могли распознать ее? Скорее всего, такие, какой-то старика, который выделывает кожу, или какой-то девушке в платке и джинсах, выходящей из медресе с книгами, перехваченными резинкой. Мы на трибунах крытого стадиона, построенного к Олимпиаде, Себина стоит рядом с грудой синих резиновых ковриков, к нам спиной. У нас есть время понаблюдать за ней из-под тишка, пока она не обернулась. Она не сильно изменилась, разве что немного вытянулась. Ее голые ноги белые, как воск, крепкие, с заметно выступающими, как маленькие сардельки, мускулами. Она босая, на плечах шерстяной платок для разогрева мышц. Я видел, как она сняла его перед упражнениями, а потом надела снова, как делают опытные спортсмены. На стадионе полумрак. Две неоновые трубки освещают площадку внизу. Трибуны практически в темноте. Увидела нас. Подняла глаза и удивленно смотрит. Интересно, узнала ли она меня? Мы часто разговаривали по телефону. Я на фотографиях видела, как она растет, Каждый год на Рождество я отправляла для нее игрушки и немного денег, а она присылала мне поздравительные открытки и ангелов, вырезанных из бумаги. Сибина не бросает тренировку, не бежит к нам, дисциплинированная. Но все, что она будет сейчас делать, она будет делать для меня. Я вижу ее на брусьях, на бревне, вижу, как она держать за ручки коня прыгает, вытянув спину, и смотрит в нашу сторону. Она рассказывала в письмах о своем увлечении, но видеть ее на стадионе совсем другое дело. Не зафиксировала положение, соскакивая с коня. Падает, но потом делает колесо каскадом, через всю площадку, стремительное, как маленькое пламя, и приземляется на идеальный шпагат. Встречаемся в коридоре, рядом с раздевалками. Сиби шла меня искать. Я ее окликнула. Оборачивается, бежит ко мне. То же лицо, слегка сплюснутое с рождения, тот же рот, верхняя губка заметно выступает, как у грудного младенца. Я поднимаю ее на руки. Скорее, мы поднимаем ее вместе с Диего. Соперничаем. Кто первым вдохнет этот запах? Запах нежной кожи, запах пота. Милый мой человечек, Джемма, Диего, Сибина. Что такое радость? Этот полутемный коридор, этот пол, покрытый линолеумом, эти запахи, это маленькое тело у нас на руках. Она просто малышка. Вблизи она, оказывается, еще меньше. Ты, однако, тяжелая. — су Мишичи, это мышцы, — отвечает Сибина. Гойка теперь жил сам по себе, но каждый вечер заезжал за Сибиной. Ждал ее в раздевалке, иногда помогал высушить волосы, иногда нахлобучивал ей на голову шапку и вперед. Когда был в ударе, вел ее перекусить в одну из забегаловок с высокими стульями, а она ела пончик с яблоками и медом. Одежда потом долго пахла жареным. Они болтали о том, о сем. Он спрашивал ее про школу как старший брат, как отец, которого у нее не было. Сибина так тараторила, что Гойко с трудом за ней поспевал. В школе ей нравились только две вещи. Окно в коридоре, из которого был виден сквер. На набережной Миляцки, где целовались парочки и опыты по химии. Она мечтала стать чемпионкой мира по гимнастике, но плохо росла. «Я в секции, самая маленькая». Брат ей вытирал рот своей рукой. Маленькие крепче стоят на земле. Если ей было грустно, он читал ей свои стихи. Девочка сидела на земле, Перед костром из лепестков. Они казались зимним огнем. Помоги мне, я устала. Мы обрывали розы до самого заката. В запахе слишком сладком. Дурманищем, как наркотик. «Кто выпьет всю эту водку?» — я ее спросил. «Ты, если вернешься». Я не уверен был, что найду дорогу. Она помахала мне из окна. Лицо из мягкого гипса. Руки, окровавленные лепестками. Себе не нравились стихи брата, но она задавала слишком много вопросов. Он отвечал ей, стихи невозможно объяснить, их надо почувствовать. Если они найдут для себя местечко, у тебя зачешется внутри. А где это местечко? Надо искать. Себе накривила рот, недоверчиво смотрела на брата. Трогала свой живот, руки, ноги. В ноге тоже может быть низковато. А я чувствую, что у меня там чешется от твоих стихов. Гойко сажал ее на плечи, поднимался по лестнице родительского дома и вручал сестру Мирне. В ресторане мы заказали питу с разными начинками, с мясом, с картошкой, с тыквой. Сибина зевала, глаза у нее словели, ее клонила в сон, но она держалась, не капризничала. Положила руку под голову и заснула прямо на столе. Мы продолжали болтать. Диего взял у Гойка сигарету, выкрошил табак, достал коробочку и сделал косяк. Гойка насмешливо посмотрел на него. — И давно ты наркоман? — Это не наркотик, это травка. — Ну тогда покурим. Гойка затянулся первым. — Здесь ребенок, — сказала я. — Ребенок спит. — ответил Гойка. Они курили по очереди, а я гладила волосы Сибины, потом наклонилась и уткнулась носом в ее теплый затылок. Этот запах, он остался прежним. Запах молока, запах леса. Я подумала, что так пахнет будущее. Оно опять было перед нами, как раньше. В зеркале на стене отражались наши тела. И мне показалось, что время ничего у нас не забрало. Диего сидел неподвижно и плакал. Скорее всего, он даже не замечал, что по щекам у него текут слезы. Я коснулась его плеча. «Мне хорошо», — ответил он. «Просто божественно». Возвращались мы пешком, шли по знакомым улочкам. Сибина спала на плече у брата, безвольно болтающиеся руки белели в свете фонарей. Было ужасно холодно. Я сжала пальчики Сибины. Они были ледяные. Мы поспешили в гостиницу. Красная дверь — маленький, по-домашнему уютный холл. Гойка не хотел уходить от нас. Да и нам хотелось побыть с ним подольше. Ему удалось найти самую большую комнату с деревянным полом и большим теплым ковром. Он упал на кровать. Я здесь немного вздремнул. Покрывало и в самом деле было смято. — Все еще занимаетесь любовью? Вы двое? Поездка вымотала нас, и, несмотря на холод, мы были какие-то вялые. Мы так умаялись, просто умираем. Мертвым легче заниматься любовью. Когда душа отлетела, ты летишь за ней. Гойка включает телевизор. Выступает Караджич. Волосы уложены феном. Розовый кукольный грим дает какое-то бесконечное накатанное интервью. Рассказывает о том, как он был психиатром и поэтом. Прямо по кадру бегут строчки его стихов. Гойко читает их и плюется. Сумасшедший черногорец. Он чешет голову, плечо. Как будто на него внезапно напал ужасный зуд. Как можно верить такому придурку? Придурков надо опасаться. Диего падает на кровать, вытянутая рука рядом с Сибиной. Она так и не проснулась. Лежит, как брат ее уложил. «Ты не хочешь раздеться?» — спрашиваю я Диего. Но он уже спит. Гойка закуривает. Я прошу его отойти к окну. Он открывает форточку, дымит в нее, стряхивает пепел. На часах почти три. — Что вы делали в Белграде? — Мы сидим на краешке кровати, и я, не поднимая головы, рассказываю о поездке на Украину, о тех женщинах. Гойка смотрит на меня серьезно и вдруг начинает хохотать. С ума сошла. — Хотела, чтобы шлюха родила тебе сына? Диего спит рядом, раскинулся, как большой ребенок. Даже салфетку не снял. Действительно, салфетка из ресторана заправлена под воротник свитера. Гойка снимает с Диего салфетку, сморкается в нее, притворяется, что плачет, бьется головой о стену. «Почему? Почему такая несправедливость? Если бы вам нужен был мужчина...» Он обнимает меня, щекочет, я вяло прогоняю его. «Я не знаю, что мне делать. Мне так плохо. Встаю, снимаю с Диего сапоги, старый заслуженный камперус». Прошедший огонь и в воду, Гойко наблюдает за этим усталым жестом материнской заботы. Боишься потерять его, правда? Мне уже тридцать семь. Он никогда не уйдет от тебя. Бросаю сапоги на пол, снимаю с Диего носки, смотрю на эти слегка красноватые длинные ступни. Хочу, чтобы у моего сына были такие же ноги. — Что хорошего в этих ногах, — морщится Гойко. — Это его ноги. Ну да. Поскрипывает открытая форточка. Гойка закрывает ее. Глубокая ночь. Видны шпили собора. Маленькие кресты на них кажутся стеклянными. Так мы и спали вчетвером на одной кровати. Гойка слишком устал, чтобы нести сестру на руках до дому. Я не собиралась спать. Лежала на самом краю, напряженная, как лезвие ножа. Наконец, меня сморил короткий утренний сон. Первое, что я увидела, когда открыла глаза, было личико Сибины. Она встала раньше всех, умылась и причесалась. Подожди-ка. Я встала, открыла чемодан и достала кроссовки. Когда идешь, загораются огоньки. У Сибины от волнения перехватило дыхание. Я помогла ей обуть кроссовки, пощупала, где пальцы. Кроссовки были великоваты, хватит еще как минимум на год на вырост. Она смотрела на ноги и отчаянно икала. «Теперь попробуй». На кроссовках загорелись огоньки. Она не выглядела счастливой, скорее наоборот. Я понимала ее, такое же отчаяние охватывало меня при сильном волнении. Когда восторг был таким, что, казалось, о большем и мечтать нельзя. Вот и Сибина чуть не лишилась чувств. Я резко, пронзительно вскрикнула, чтобы оборвать ее и коту, Даже не предполагала, что могу так зарать. Сибина подпрыгнула, уставилась на меня с открытым штом. — Иди! Чего ты ждешь? Улыбается. И кота прошла. Сибина ходит по комнате, глядя на подошвы, где то и дело вспыхивают маленькие огоньки, возвращается ко мне, целует в губы. Я чувствую ее свежее легкое дыхание. Гойко упал с кровати и спит на ковре. Сестра топчется по его животу, тычет кроссовками прямо в лицо. Гойка открывает один глаз, обводит взглядом ноги Сибины, и вдруг, как змея, поворачивается ко мне. «Нифига себе! Где ты их взяла?» «Вот бы мне закупить партию!» Сибина громко вопит. Голос у нее звонкий, пронзительный. «Нет, она не желает, чтобы еще у кого-то в сараеве были такие же кроссовки!» Диего тоже проснулся, смотрит на шаги светлячки, улыбается. «Теперь ты не потеряешься. Мы всегда тебя найдем, даже в темноте». Гойко переехал в квартал, примыкающий к старой синагоге, в старый аварийный дом без лифта. «Семьи отсюда уже съехали». Осталось несколько старичков и много молодежи. Студенты университета, аспиранты, художники, подающие надежды интеллектуалы. Новое поколение, заполнившее концертные залы, литературные кафе и киноклубы, они собирались и, как их кумиры из ЮТУ, кричали по ночам «I wanna run! I wanna tear down the walls that hold me in У старых памятников Титу. Хочется бежать. Хочется снести стены, которые держат меня внутри. Композиция Where the streets have no name Там, где улицы безымянны. Из альбома ирландской рок-группы Юту The Joshua Tree Дерево Джошуа 1987 года Гойко с друзьями жил на последнем этаже. Под самой крышей. В этой квартире кому не вечно царил хаос. Обычно так и живут студенты. Правда, недолго, перед тем, как войти в настоящую жизнь. Гойков, в свои 35, был здесь самым старым жильцом. Но этот дом соответствовал его натуре. Кто проходит мимо и видит, что у нас горит свет, всегда может зайти, если хочет. Он открывает дверь. Нас обдает тяжелой волной табачного дыма и специй. Парень у окна играет на саксофоне. Пальцы бегают по клавишам, глаза закрыты, щеки раздуты. Его фигура отражается в тонких старинных стеклах, которые были выдуты, раскатаны и нарезаны вручную. Кажется, будто они колышутся, как вода. Мы ожидали, что попадем в тяжелую атмосферу близящейся войны, а здесь музыка, разговоры ни о чем. Две девушки на кухне помешивают в кастрюле суп. На этот чердак в старом городе мы возвращались почти каждый вечер, наверное, потому что встретили там то, чего нам не хватало — человеческую теплоту, улыбки на юных лицах и время. Да, время. Добрая боснийская традиция — останавливать время — чтобы просто поговорить, побыть вместе. Время там странным образом растягивалось, благотворно влияя на души и тела. Мы встретили там младана, художника, который теперь оборачивал в льняные полотнища тела всех возрастов, выпочканные яркими красками, а потом выставлял эти современные плащаницы в старых фабричных корпусах грбавицы. Встретили Зорана. «Адвоката с рябым лицом» и «Драгону», которая теперь играла в театре вместе со своим парнем Бояном. Как-то вечером я встретила там Анну. У нее была все та же улыбка. Она стояла, прислонившись к дверному косяку с пустым бокалом в руке. Черный свитер обтягивал ее пышную грудь. Мне вспомнилось, как мы совсем недавно сидели под тутовым деревом на острове Корчула. Пока мы болтали, я заметила, что Анна слегка раскачивается всем телом. Чуть подается вперед и возвращается назад, как будто стоит в нерешительности на каком-то пороге, боясь его переступить. Я посмотрела по сторонам, и холодок пробежал у меня по спине. Мне показалось, что все, все, кто там был, стоят на том самом невидимом пороге. «Разве вы не боитесь?» — спросила я Анну. Мы вместе. Главное — держаться вместе. Я смотрела на юного саксофониста, который склонялся над инструментом, как над живым существом, как будто сливался с ним в последнем любовном акте.